Глава 16 Наконец-то у неё в руках был телефон, а вскоре появился и ноутбук. Теперь Марина спокойно звонила родным и могла подолгу разговаривать с ними, но по-прежнему держала имя мужа в секрете, поскольку отец всё ещё обещался найти и стереть с лица земли мерзавца, подбившего его дочь на побег. И жизнь стала налаживаться. Мара обрела внутренний покой, Отныне каждый день для неё начинался с улыбки. Улыбалась она, конечно же, душой. Рядом любимый мужчина. Родители знают, что с ней всё хорошо. А что ещё нужно? Сегодня Марина с самого утра залезла в ноутбук и активно изучала Берн. Ей хотелось чем-то себя занять, развлечься. И тут в голову пришла идея — пойти учиться восточным танцам ведь сёстры Амира с детства умело трясли бёдрами, в отличие от неё, любительницы хип-хопа. И нашлась-таки школа танцев. Располагалась она в нескольких кварталах от дома. Марс сразу же записала адрес, указанный на сайте. Всё равно этот год потерян для неё в плане учёбы, а раз так, то лучше потратить время на что-то полезное и интересное. Амиру решила ничего не рассказывать, дабы в скором будущем сделать сюрприз поразить мужа страстными движениями под ритмичную восточную музыку. Даже успела до его возвращения сбегать в магазин спортивных товаров и прикупить удобный костюмчик для занятий. К слову сказать, за месяцы, проведённые вне родного дома, Марина многому научилась. А именно — готовить, регулярно наводить чистоту и, самое главное, планировать время. Раньше она вечно опаздывала, Не заботилась о порядке в своей комнате, так как для этого была мама, а уж к плите и вовсе не подходила. Сейчас же всё коренным образом изменилось. Девушка открыла в себе новые таланты. Оказывается, у неё неплохо получается справляться с домашним хозяйством. Да и Амир никогда и ничего против не говорил. Хотя, может, просто не хотел испортить настроение любимой жене. Но помимо кастрюли сковородок, Душа требовала веселья. А что, как не танцы, лучшее лекарство от скуки. На следующий день, проводив мужа, она побежала собираться. Через час всё было готово. Красотка в тёмно синем обтягивающем спортивном костюме и с рюкзачком за плечами вышла из квартиры и направилась к парадным дверям. Мар надеялась поймать такси, всё же ехать на общественном транспорте совсем не хотелось. Но на улице она снова столкнулась с соседом. Тот в очередной раз оторопел, увидев её. «Здравствуйте», — сказала Марина с милой улыбкой на лице. «Доброе утро». Он так смотрел на неё, что уже через минуту Мар смущалась И, чтобы избежать неловкости, хотела продолжить путь. Однако мужчина произнёс «Евгений» и протянул руку. «Мы уже третий раз встречаемся, а я так и не представился». «Марина», — ответила та и пожала ему руку. «Вы снова спешите?» «В общем, да, путь не близкий, а времени, как всегда, не хватает». «Я мог бы подвести вас. Машина недалеко, на стоянке». «Нет-нет, спасибо, я на такси. Мне несложно, правда. И мне несложно. На такси». Усмехнулась Мар и бросила на него лукавый взгляд. «Удачного вам дня, Евгений!» После чего Марина пошла в направлении остановки. «И вам», — протяжно произнёс мужчина, смотря ей в спину. Машину поймать удалось быстро. Марина указала водителю адрес, и авто тронулось с места. Школа танцев находилась в одном из обычных жилых домов. Владельцы арендовали помещение на мансардном этаже. Когда Мар зашла туда, то в большом зале уже полным ходом шли занятия. Правда, то были не восточные танцы, а классическая самбо. Группа из 15 человек кружилась под бразильскую музыку перед длинной зеркальной стеной. Эдакий напалм из энергии и веселья произвёл на девушку особое впечатление. Она тут же подошла к стойке администратора. «Здравствуйте», — заговорила Мар на английском. «Здравствуйте. Я хотела бы записаться в вашу школу. Очень хорошо, какое направление вас интересует?» «Восточные танцы. Прекрасный выбор». Стройная рыжеволосая девушка широко улыбнулась. «Есть группы для новичков, есть для более опытных. Для новичков, пожалуйста. Когда я смогу начать?» Уже завтра. Ваши часы будут с 12 до 2. В перерыве мы предлагаем ученикам чай, тосты. От вас требуется только хорошее настроение. Что с оплатой? Можете платить за разовые посещения, а можете приобрести абонемент на 10 занятий. Возьму абонемент. Хорошо. Когда договор был подписан и её имя внесли в список, Марина ощутила небывалый прилив бодрости. Она ещё какое-то время понаблюдала за группой, а потом отправилась домой. Когда Амир вернулся с работы, то сразу заметил радостный взгляд Мар, который так и искрился. Но она упорно молчала, и никакие уговоры или уловки со стороны мужа не сработали. Так потекли дни. Марина ездила на занятия, где изучала всевозможные восьмёрки, удары, тряски и многое прочее. У неё очень даже неплохо получалось. Всё-таки природная гибкость дала своё. Преподавательница в основном говорила на немецком языке, Но чтобы понимать движение, слова не нужны. Танец есть особый язык, на котором можно свободно и непринуждённо общаться, чего и хотела добиться Мар. Она хотела с помощью танца раз за разом признаваться Амиру в любви, а когда до ушей доносились арабские мелодии, то девушка мысленно переносилась в Эмираты, накатывали воспоминания. С тех пор прошёл месяц, но Марина продолжала постигать тайны восточного танца. Ей настолько понравилось, что стандартных движений для новичков было уже недостаточно. Хотелось больше, сложнее. Когда она приходила домой, то включала музыку и продолжала отрабатывать то, что показали в школе. Наблюдая за собой в зеркало, Марк кружилась, изгибалась, переходила от плавных движений к быстрым, её тело научилось извиваться, подобно змее. И однажды она остановилась, посмотрела на себя и тихо прошептала. Пора покупать костюм. Опять же, по интернету удалось найти крупный магазин. Правда, находился он чуть ли не на другом конце города. Однако Мар из тех, кто сдаётся быстро. И в этот раз пришлось ждать автобус, поскольку ни одного такси, как назло, не было. Сидя на остановке, она смотрела на медленно плывущие перистые облака. тени спеша летели куда-то вперёд, то и дело заслоняя яркое солнце. Вдруг... К остановке подъехала машина. Через минуту опустилось стекло, и Марина узнала в водителе своего соседа. Кстати, они чуть ли не каждый день встречались у дома, когда девушка отправлялась на танцы и иногда беседовали о каких-нибудь пустяках, пока та ждала такси. «А вы снова на остановке?» — заулыбался Евгений. «Да, что говорить, раньше ездила на метро, теперь вот пересела на автобусы. И всё же, давайте я вас подброшу». «Нет, мне неудобно. У вас планы...» «Нет, не хочу утруждать». «Да бросьте, Марин, какие там планы? У меня уже давно всё распланировано на неделю вперёд, а сейчас как раз свободное время. Мне только в радость». Но Марк колебалась. Всё-таки мимолётные беседы — это одно. А вот совместные поездки уже совсем другое. А мужчина продолжал настаивать. «Не переживайте, я не маньяк. Довезу вас в целости и сохранности». «Что ж, ладно. Но вы обещали. Да и муж у меня очень строгий». «Знаю-знаю», — как-то неоднозначно махнул рукой Евгений. «Восток — дело тонкое». «Это точно», — смутилась Мар. Она села на переднее сиденье и машина тронулась. По радио играла русская музыка, иногда ведущие что-то говорили. На мгновение Марине показалось, что она снова в Москве. Евгений какое-то время молчал, а потом всё же заговорил. «И как вам?» «Что как?» «Ну, жизнь с человеком, других традиций, нового менталитета. Я знаю немало смешанных браков, но там в основном русские с немцами или итальянцами. Если люди любят друг друга, то и традиции не так важны». «Ну да, любовь. Любовь — это хорошо». «Он то и дело поглядывал на неё». «А вы? Есть семья, девушка». «Нет, как-то пока не сложилось. Я занимаюсь логистикой, поэтому часто был в разъездах. Романы случались, но это всё не то. Сейчас вот расширяемся, появились люди. Многое я передоверил на управляющих. Теперь могу больше находиться дома. Ничего, и вас любовь найдёт. Всех находит. Я вот никогда не думала, что окажусь так далеко от дома. Но любимый человек важнее. А чем вы занимаетесь? Было видно, что ему неприятны разговоры об Амире. Особо ничем. Мне пришлось бросить учёбу. На следующий год буду заново поступать. «Сейчас же занимаюсь домом. Есть кое-какое хобби. В общем, бездельничаю. Понятно. А что за хобби, если не секрет? Танцы». Спустя час они подъехали к крупному торговому центру на окраине города. Евгений решил не оставлять девушку в незнакомом ей месте, да ещё и так далеко от дома. Поэтому настоял и отправился вслед за ней. Двое прохаживались мимо витрин. Мар старалась держаться от него на дистанции. Всё-таки довольно-таки странно всё это выглядело. Чужой мужчина идёт с ней по магазинам, ещё и смотрит так неоднозначно. Скоро она нашла нужный ей павильон. Евгений же, понимая смущение спутницы, отправился в кофейню напротив. Как только она вошла в павильон, то в голове всплыл тот день, когда она вместе с Настей выбирала наряд на новогодний маскарад. Но от мыслей отвлекла продавец. «Чего желаете?» «Мне нужен костюм для восточных танцев. Прошу», — указала девушка на стойке, где висели наряды самых разнообразных фасонов и расцветок. Марина перемерила многое, но, как и тогда, никак не могла найти то самое подходящее. Вдруг, совершенно неожиданно, на глаза попался костюм, который затерялся среди остальных. То была чёрная шифоновая юбка с глубокими разрезами, местами расшитая золотыми нитками, а также чёрный бюстгальтер, Украшенный по верхней кромке монетками, а по нижней — позолоченными цепочками. К наряду прилагался традиционный пояс, усеянный такими же монетами. Плюс вуально лицо. Мар буквально влюбилась в костюм. Чёрный цвет всегда ей шёл. Она вышла из примерочной и немного покрутилась перед большим зеркалом, не заметив, что на неё из кафе напротив смотрит Евгений. У того даже ложечка выпала из рук, когда взору предстала стройная красавица в таком наряде, да ещё и сделала пару движений, от которых нормальный мужчина ну просто не может остаться равнодушным. Возвращаясь обратно, он практически ничего не говорил, старался не смотреть на неё, хотя на самом деле мечтал коснуться хотя бы руки. Что-то делала Марина с мужчинами, как-то влияло на них, что те буквально терялись во времени, пока находились рядом. Они въехали на стоянку, Евгений обошёл машину, открыл дверь и подал руку соседке. «Спасибо за чудесно проведённое время, Марина», — поклонился он. «Вам спасибо. За компанию и помощь. Даже не знаю, как долго бы пришлось добираться обратно. Вы спасли меня от ненавистного автобуса. Всегда рад помочь. Если что-то будет нужно, обращайтесь». И мужчина протянул ей визитку. «Я не могу её взять, муж не поймёт». «Да не переживайте». «Мы же с вами соседи, это лишь дружеский жест, не более». «Ну, хорошо». Она нехотя взяла визитку и тут же спрятала в сумочку. Пока Мар шла к дому, то всё пыталась понять, кого и напоминает этот Евгений. А потом поняла. Кевина Костнера в его лучшие годы. Да, определённо Костнера. Хотя что ей до него. Больше Марина не собиралась обращаться к заботливому соседу за помощью. Всё-таки сегодняшняя поездка не оправдала себя». Мужчина смотрел на неё так же, как однажды смотрел и Амир. А это уже неправильно. Дома она захотела скорее примерить обновку, поэтому скрылась в ванной и приступила к делу. Но стоило нацепить на себя всё, как послышался звон ключей. Амир снова вернулся раньше. В итоге Марна тянула на себя длинный халат и вышла встретить любимого. «Привет». Её глаза засверкали. «Здравствуй, родная». Амир поспешил поцеловать жену. «Как провела день?» «Вполне себе обычно. У меня для тебя есть подарок». «Правда?» Как-то без особого энтузиазма произнёс он. «Да, но получишь ты его только вечером». «Кстати, о вечере. У меня появилась срочная работа, надо сегодня же вылететь в Дубай». «Что? И надолго?» Оторопел Амар. «На пару недель, не дольше». «Как сказать? Для меня и неделя уже как вечность». «Прости, пожалуйста, но отказаться никак не могу. Дело срочное». «Ну, раз так, что ж, отложу подарок на потом». «Ты можешь подарить мне его сейчас?» — обнял её Амир. «Нет, это особенный подарок. Не хочу портить момент вручения спешкой». «Как скажешь». И он пошёл собирать вещи. Марина же сидела на диване, и какое-то неприятное чувство поселилось в душе. То ли это было предчувствие то ли просто нежелание оставаться одной на целых две недели.